Глава пятнадцатая. Вот вроде бы большой вырос, и вроде бы не глупый, но как был наивным, так и остался. Ну зачем? Зачем матери, у которой три дочери на выданье, аж его целое спасибо? С нее вполне достаточно того, чтобы он женился на одной из ее дочерей. Сеньор Сенгидор Лусильонт, Вдруг громко возопила спасительница. Так громко, что Рэй снова поморщился и снова еле сдержался, чтобы не закрыть ладонями уши. Тренируются они, что ли? Вот у него, например, попробуй он так завопить, не получилось бы. «Разрешите представить вам моих дочерей?» Ох, как бы он был счастлив не разрешить. Но, к сожалению, вопрос был риторический, поскольку вражеские войска уже взяли его в плотное кольцо. настолько плотная, что из этого кольца не только взрослый мужчина не вырвался бы, но и мышь не проскочила бы, запуталась бы в валанах и складках, которыми были перегружены платья вражеских войск, и сдохла бы бедняжка. Почту за честь, положив руку на сердце, склонился в легком поклоне перед Матроной Рэй. «Вы уже знакомы с моей старшей дочерью Франческой?» Указала она на девушку, чья хрупкая фигурка утопала в кружевах, оборках и лентах, как палочка, на которой удерживалась сладкая вата. Рэй вспомнил ее, но кивнул. «А это Кьяра, моя средняя дочь, и Беатрис, моя младшенькая». У всех трех девушек были хорошенькие личики, но яркий, безвкусный макияж портил их точно так же, как портили их фигуру и вообще впечатление о них, перегруженные лишними деталями платья, которые казались еще более абсурдными и нелепыми на фоне элегантного и довольно простого изумрудного платья Виктории. Не зная, что сказать и не имея возможности ретироваться, Рей в знак уважения слегка склонил в поклоне голову. Он ощущал себя загнанным в угол своим же слишком хорошим воспитанием, которое сейчас не позволяло ему наплевать на общественные нормы и мнения окружающих, и просто сбежать. И потом бежать, бежать, бежать, бежать подальше. Эх, мечты, мечты. Мысленно вздохнул он и, взывая ко всем известным ему богам о спасении, ослепительно улыбнулся. По крайней мере, он надеялся, что улыбнулся он именно ослепительно, а не продемонстрировал свои крепкие, способные закусать насмерть, зубы в хищном оскале. «Очарован!» — механически буркнул он, переводя взгляд с одной дочери на другую. Все три девицы немедля ни секунды зарделись, прикрылись веерами и уже из прикрытия стали, не зная жалости и сострадания, стрелять по нему глазками. Причем делали они это, как истинные профессионалы, молча и разя точно в цель. Ну вот и что в подобных обстоятельствах было делать мишени, которая не только не желала, но и понятия не имела, что говорить или делать дальше. А от нее то ли первого, то ли второго явно ждали. Ситуация усугублялась еще и слишком уж многозначительными взглядами Франчески, которые явно говорили о том, что она помнит его намного лучше, чем он ее. И Рэй не мог не задаться вопросом, что же он такое забыл, о чем помнит она. И что это могло быть? Неужели он и она? Нет. Это бы он запомнил. Ведь запомнил бы же. В конце концов, не так уж и много у него за 29 лет было девушек. Или много. Эмили – раз. Мэдди – два. Оливия – три. Потом, кажется, была Мия. «Стоп! Нашел время для переучета бывших возлюбленных». Коварная же Матрона тем временем перегруппировалась, и, дабы ослабить его бдительность, атаковала его вопросом о погоде и о том, каким, по его мнению, будет урожай винограда в этом году. Нельзя сказать, чтобы ход матери трех дочерей на выданье был неумным, просто он был настолько неоригинальным, что обманул бы только полного простака. А рей все же полным простаком не был». «Насколько я могу судить, этот год обещает хороший урожай». Вежливо начал он, стараясь казаться искренне вовлеченным в беседу. Хотя сам «нет-нет», да и поглядывал вокруг, ища кого-нибудь, кто мог бы его спасти. «Мягкая зима и достаточное количество весенних осадков должны способствовать хорошему урожаю. Мягкая зима без заморозков, как вы знаете», — кивнул он Матроне, желая ей польстить. И надо отметить, что польстил, очень польстил. Особенно хороша для таких чувствительных сортов винограда, как пино-нуар и шардоне. Что же касается достаточного количества осадков, которое выпало весной, то это обеспечило хороший водный баланс в почве. Продолжил он рассказывать, скользя время от времени по комнате взглядом. И он его таки нашел. Точнее, ее. В дверях, глядя на него с насмешливой улыбкой, стояла Джулия. Он встретился с ней взглядом и изобразил молящую мину страдальца. И она поняла его. И коварно улыбнулась в ответ, отсалютовав ему бокалом с красным вином. И на этом все. Плутовка не собиралась его спасать. Она собиралась наслаждаться, наблюдая за тем, как ему плохо. А посему делать было нечего, и Рэй продолжил свою лекцию, что, в свою очередь, способствовало более интенсивному и здоровому росту лоз. И это значит, что виноград урожая этого года будет обладать наилучшими ароматическими характеристиками и оптимальной концентрацией сахаров, что очень хорошо для вина. сообщил он, и, наплевав на норму поведения, повысил голос и обратился через всю гостиную к Джулии. «А что вы думаете об урожае винограда в этом году, сеньора?» «Наивный. Точнее, ни стыда, ни совести у человека». Оскорбил женщину невниманием. Причем не единожды, и это только за последнюю неделю. А теперь ждет, что она придет ему на помощь. «Ага, сейчас. У нее, между прочим, гордость есть». И потому Джулия сделала то, чего Рэй от нее никак не ожидал. Сделала вид, что не услышала его, развернулась и отправилась в большую столовую. Да уж, неувязочка вышла. Но рей уже перешел Рубикон. И потому неувязочки и сопутствующие им конфузы ему более были не страшны. К тому же он вдруг вспомнил, что он вообще-то тоже как бы хозяин в этом доме. «Сеньора и сеньориты, разрешите пригласить вас к столу». Развернувшись к двери и подставив локти, торжественно объявил он, перехватывая стратегическую инициативу у взявшего его в кольцо врага. «Уверяю вас, наш повар стоит вашего внимания», — добавил он для убедительности. Следом за чем для пущей убедительности еще и уведомил. «К тому же я голоден, как волк. С утра ничего не ел». добавил он, по большому секрету, поставив тем самым Матроне шах и мат. Ибо какая ж умная мать троих дочерей на выданье оставит без обеда мужика, которого она присмотрела в мужья для одной из своих дочерей. Правильно, никакая. Вот и рей так считал. И частично он был прав. Но к его разочарованию, лишь частично, не успел он еще мысленно поздравить себя с победой, как она уже стала неполной. сеньор Сангидор Лусильон, вы упомянули выше, что вы мне обязаны». Вдруг вновь перехватил инициативу его враг. Причем конкретно так перехватил. рей даже дыхание затаил в ожидании приговора. «Я надеюсь, вы не оскорбите моих дочерей отказом и не откажетесь станцевать с ними по одному танцу этим вечером». Любезно поинтересовались у него. «Почту за честь, с тяжелым вздохом, любезно ответил приговоренный».